Медведя лет пяти-шести Учили, как себя вести. В гостях медведь нельзя реветь, Нельзя грубить и чваниться, Знакомым надо кланяться, Снимать пред ними шляпу, Не наступать на лапу, И не ловить зубами Блох, и не ходить На четырех. Не надо чавкать И зевать, А кто зевает в сласть, Тот должен лапой Прикрывать Разинутую пасть. Послушен будь, И вежлив будь, И уступай Прохожим путь, А старых Уважай, и бабушку медведицу В туман и гололедицу До дома провожай. Так, так Мишку лет пяти-шести Учили, как себя вести. Хоть виду стал он вежливым, Остался он, Медвежливым. Он кланялся соседям, лисицам и медведям. Знакомым место уступал, Снимал пред ними шляпу, А незнакомым наступал Всей пяткую на лапу. Совал куда не надо нос, Топтал траву и мял овес. Наваливался брюхом на публику в метро И старикам-старухам грозил сломать ребро. Медведя лет пяти-шести Учили, как себя вести. Но, видно, воспитателей напрасно Время тратили.